Они казалось, задумалась. Глаза ее были опущены. «Намерен ли ты?» — спросила она после некоторого молчания пригласить на свой праздник и Бекнехонса, первого пророка Амуна. «Несомненно и все непременно», — ответил он. «Бекнехонса? Это само собой разумеется. Зачем ты спрашиваешь? Тебе кажется, что его присутствие важно?» Как же неважно, Бекнехонс велик? Оно важнее, чем присутствие девушек-вавилонянок? Что за сравнение и что за выбор навязываешь ты мне, моя дорогая? Одно исключает другое, супруг мой. Предупреждаю тебя, что тебе придется выбирать. Если вавилонские девушки будут плясать на твоем празднике перед... первопророком Амуна, то чужеземная ярость их глаз может пойти в разрез с яростью его сердца. И тогда Бекни встанет, позовет своих слуг и покинет твой дом. Это невозможно. Это очень даже вероятно, мой друг. Он не потерпит, чтобы у него на глазах оскорбляли сокрытого, пляской танцовщиц, и наземных танцовщиц, меж тем, как Египет богат красотой и сам одаряет ею другие страны, тем скорее может он позволить себе насладиться чем-то новым и редким. Строгий Бекни не разделяет этого мнения, его отвращение ко всему чужеземному не знает границ. Но ты-то, я надеюсь, «Разделяешь это мнение». «Мое мнение — это мнение моего господина и друга», — сказала она, которая, конечно, не может угрожать чести наших богов». «Честь богов, честь богов», — повторил он, шевеля и пожимая плечами, — «должен признаться, что моя душа, увы, омрачается из-за твоих слов, хотя это никак не может быть целью, изысканной болтовни. «Я была бы в отчаянии», — отвечала она, — «если бы это явилось следствием моей заботы именно о твоей душе. Ведь каково бы ей было, если бы Бекнехонс в гневе позвал своих слуг и покинул твой праздник, так что в обеих странах только и говорили бы об этой обиде? Надеюсь, он не столь мелок». чтобы рассердиться из-за изящной забавы, и не столь смел, чтобы нанести другу фараона такую обиду. Он достаточно велик, чтобы предаться великим мыслям и по мелкому поводу, и в предостережение фараону нанесет обиду сначала именно его другу, а не ему самому. Амуну ненавистны расслабляющий разрушительный дух иноземности и пренебрежение к старинному укладу жизни, потому что они истощают страны и лишают скипетра царства. Это ненавистно Амуну, мы оба это знаем, он стремится к суровости нравов, к тому, чтобы в Кеме царили порядки седой старины, а дети Кеме замкнулись в отечественных обычаях. «Но ты знаешь так же, как я, что там...» И мутая указала на закат в сторону Нила и другого его берега, где стоял дворец, «что там господствует другая, расслабленно любимая мыслителями фараона идея солнца, идея венчающего треугольник Она, продвижная, склонная к расширению слиянием, идея АТУМАРА. идея, которую они называют «атоном», хотя в этом названии слышен такой разрушительный отзвук. Как же не гневаться Бетнихонсу в Амуне, если его Амуна, телесно-сын, оказывает предпочтение расслабленности и позволяет пытливым своим мыслителям размягчать костный мозг царства, народ, пустой наземщиной? Фараона он не может... отчитывать. Но он отчитает его в тебе. Он устроит зрелище для Амуна. Увидев девушек, вавилонянок, он разозлится, как верхний египетский леопард, вскочит с места и позовет своих слуг. — Ты болтаешь, дорогая, — возразил он точь в точь, как говорящая птица из пунта, которая только и знает, что без бестолку твердит чужие слова. костным мозг, «Царство, заветы, отцов, расслабляющие иноземщина, да ведь это же все безрадостные слова Бекни -Холмса. И, повторяя их, ты заметно омрачаешь мне душу, ибо твой приход сулил мне уютную беседу с тобой, а не с ним». «Я напоминаю тебе», — ответила она, — «его мысли. Хоть ты их и знаешь, чтобы уберечь твою душу, супруг мой». от большой неприятности. Я не говорю, что мысли Бекнехонса — это мои мысли. Но это твои мысли, — возразил он. Я так и слышу его, когда ты говоришь, и это неправда, что ты пересказываешь их мне как-то, как, как что-то чужое, тобою неразделяемое. Нет, ты усвоила их. Ты с ним заодно, с этим плешивцем, Вы оба против меня, и этим-то и скверно твое поведение. Разве я не знаю, что он твой завсегдатый и навещает тебя каждую четверть, если не чаще? У меня это вызывает тихую досаду, ибо он мне не друг, и я его с его нудными словесами терпеть не могу». Моя душа и природа требуют умеренной, изящной терпимой идеи солнца. И поэтому сердце мое принадлежит Атумура, обходительному Богу. Но прежде всего оно принадлежит ему потому, что принадлежит фараону, чьим царедворцем я состою, ибо фараон велит своим мыслителям исследовать мыслью дружественную миру идею этого Бога. А ты, моя сестра и супруга перед богами и перед людьми, как ведешь себя в этих обстоятельствах ты. Вместо того, чтобы быть со мной, то есть с фараоном, и держаться взглядов его двора, ты берешь в сторону неподвижного, меднолобого Амуна, выступаешь с ним вместе против меня и милуешься с главным плешивцем этого «Необходительного Бога, не думая об особой неблаговидности, особой обидности отступничества по отношению ко мне». «Твои метафоры, господин мой», — сказала она тихим, сдавленным от гнева голосом, — «не говорят о хорошем вкусе, что весьма удивительно при твоей начитанности». Ведь только при отсутствии вкуса или при очень скверном вкусе можно сказать, что я милуюсь с пророком, отступаясь тем самым от тебя. Это, позволь мне заметить, очень плохая метафора, на редкость нелепая. По учению предков и по древнейшему поверью народа фараон сын Амуна. И поэтому ты отнюдь не изменил бы своему долгу царедворца, и если бы, хоть она и кажется тебе нудной, отдал должное священной идеи Амуна и принес ему небольшую жертву, поступившись и собственным, и своих гостей любопытством, каким-то жалким при всей их торжественности пляском. Это о тебе. Что же касается меня, то я целиком принадлежу Амуну, Для меня преданность ему — дело чести и веры, ибо я невеста его храма и наложница из его гарема. Я хатхор, я пляшу перед ним в наряде богини. Никакой другой чести, никакой другой утехи у меня нет. Это почетное мое положение, единственное, чем я обладаю. А ты ссоришься со мной из-за того, что я верна своему владыке, своему богу, и неземному супругу и пользуешься метафорами вопиющей нелепости. И, наклонившись, она закрыла лицо краем своей плойенной одежды. Военачальнику было больше, чем неприятно. Он просто дрожал от ужаса, просто похолодел, ибо все сокровенное, все, о чем предупредительно молчали, готово было самым страшным, самым убийственным образом выйти наружу. Со все еще раскинутыми по уступу скамьи руками он, цепенея, отпрянул от плачущей и теперь в ужасе глядел на нее виновато смущенным взглядом. Что будет, думал он, это невероятно, это неслышанно, и мой покой находится в величайшей опасности, Я зашел слишком далеко. Я выдвинул вперед оправданное свое себелюбие, но она его победила собственным себелюбием, причем победила не только в нашей беседе, но и в моем сердце, которое разбито ее речью, и где горе и сострадание смешаны с ужасом перед ее слезами. Да, я люблю ее, я чувствую это, ужасаясь с ее слезам. «И хочу, чтобы она тоже это почувствовала, услыхав то, что я ей скажу». И, сняв руки с уступа, он наклонился к ней почти вплотную и не без боли сказал. «Теперь ты видишь, милый цветок, это явствует из твоих собственных слов. Напоминая мне нудные мысли пророка, ты разделяла их. Это на самом деле и твои мысли». «И сердце твое с Бекни Холмсом и против меня. Ведь ты же, не обинуясь, сказала мне прямо в лицо, я целиком принадлежу Амуну. Разве моя метафора была такой уж неверной? А что касается вкуса, то разве я виноват, что вкус ее для меня, для твоего супруга, так горек?» Она отняла от лица платье и взглянула на него. «Ты ревнуешь меня к Богу? К закрытому?» — спросила она, и рот ее искривился. Ее глаза, самоцветы, в которых смешались презрения и слезы, были совсем рядом с его глазами и заглядывали в них так зло, что он испугался и быстро выпрямился. «Я должен уступить», — думал он. «Я зашел слишком далеко и должен на шаг другой отступить». отступить ради мира, ради покоя в доме, которые неожиданно оказались в такой жестокой опасности. Как это они вдруг очутились под угрозой? Как случилось, что ей вдруг все предстало в таком ужасном свете? Казалось, все было так хорошо и устойчиво. И он вспомнил, что всегда возвращаясь домой из дворца или из путешествия, Он первым делом задавал встречавшему его управляющему один и тот же вопрос, все ли благополучно и весела ли госпожа, ибо тайное опасение за покой, достоинство и надежность дома, смутное сознание, что они висят на волоске, всегда жило в глубине его души, и при взгляде на злые заплаканные глаза Эни, он понял, что. что оно всегда в нем жило, и что тихие его страхи могут каким-то ужасным образом оправдаться. «Нет», — сказал он, — «от этого я далек, и твое допущение, что я ревную тебя коммуну, приходится решительно отклонить. Я прекрасно вижу разницу между твоим долгом перед сокрытым и долгом перед супругом, и поскольку мне показалось, что мое... образное определение твоей близости к благородному бекнехонсу тебе до некоторой степени неприятно поскольку далее я всегда готов и только ищу случая тебя порадовать я доставляю тебе это удовольствие и беру обратно свою метафору считай что я не употребил ее что она стерто со скрижали моих речей теперь ты довольна Мут не смахивала стоявших в ее глазах слез. Они высыхали сами, как будто она их вообще не замечала. Ее супруг ждал благодарности за свою уступку, но она не выказала благодарности. «Это пустяк», — сказала она, качая головой. «Она видит, что я иду на попятны, что я в страхе за покой своего дома», — думал он. «И как всякая женщина хочет использовать это как можно полнее». Она больше женщина вообще, чем какая-то определенная женщина, чем моя жена, и хоть это и несколько неприятно, не приходится удивляться, видя своей жене необычную, общеженскую простоватую хитрость. Есть в этом что-то смешное и жалкое, что-то очень досадное, когда ты невольно убеждаешься на собственном опыте, что человек... воображает, будто его поступки, его поведение зависят от его хитрости, от его ума, и не замечает, что на самом деле он только подчиняется постыдной закономерности. Но что толку в этом сейчас? Об этом можно размышлять, но этого же не скажешь. А сказать, значит, придется вот что. И он ответил, продолжая беседу. «Вообще-то, конечно, не пустяк, но по сравнению с тем, что я собирался тебе сообщить, и в самом деле пустяк, ибо я не был намерен ограничиться сказанным, я хотел доставить тебе еще большее удовольствие, признавшись, что в ходе нашей беседы я отказался от мысли о приглашении на свой праздник вавилонских танцовщиц. Мне совсем не хочется обижать столь близкое тебе и столь высокопоставленное лицо. Его суждения можно считать предрассудками, Но считаться с ними приходится. Мой праздник будет великолепен и без приезжих танцовщиц. И это пустяк, Петепро, сказала она, назвав его по имени, что заставило его снова насторожиться. Что? Спросил он. И это тоже пустяк? По сравнению же с чем? По сравнению с тем, чего должно желать и даже требовать. Ответила она, вздохнув, «Нужно непременно, нужно изменить порядки в этом доме, супруг мой, чтобы твой дом не вызывал нареканий у благочестивых людей, а служил, наоборот, образцом благочестия. Ты хозяин его палат, и кто не склонится перед твоей властью? Кто откажет твоей душе в мягкости и тонкости кроткой идеи солнца, определяющей твою жизнь и твои привычки?» Я прекрасно понимаю, что нельзя получить сразу и царство, и могучую старину, ибо царство получилось у старины с течением времени, да и живется в царстве среди богатства иначе, чем в первобытной древности. И не говоришь, что я не принимаю во внимание времени, происходящих в жизни перемен. Но всему есть и должна быть своя мера, и всегда нужно благоговейно хранить остаток той священной суровости отцов, которая как раз и создала богатство и царство, чтобы они не пришли в позорный упадок и чтобы не был отнят Скипетр у стран. Разве ты отрицаешь эту правду? Разве отрицает ее мыслители фараона, которая исследует мыслью, подвижную идею от умора? Правду, ответил носитель Пахала, нельзя отрицать. и, возможно, что иному она милее даже, чем сам скипетр. Ты говоришь о судьбе. Мы дети времени, и, по-моему, нам больше пристало все же следовать той его правде, из которой мы родились, чем приспосабляться какой-то незапамятной правде и, отрекаясь от своей души, разыгрывать из себя могучих поборников старины. У фараона много наемных войск. азиатских, ливийских, нубийских и даже отечественных. Пускай они охраняют скипетру, покуда это им позволяет судьба. А мы будем жить искренне». «Искренность, — сказала она, — удобна, а, следовательно, неблагородна. Что сталось бы с людьми, если бы каждый стремился быть только искренним и возводил свои естественные желания в достоинство правды». «Совершенно не желая обуздать себя и сделаться лучше. Искренние и воры, и пьяницы, валяющиеся в канавах, и прелюбодеи. Но разве мы спустим им их в проступки, если они сошлются на свою правду? Ты хочешь жить правдиво, супруг мой, как дитя своего времени, а не по старинке? Но там-то как раз и жива дикая старина, где каждый следует правде своих порывов». а развитость требует от каждого ограничения ради высших нужд. «В чем же я должен, по-твоему, исправиться?» — спросил он со страхом. «Ни в чем, мой супруг. Тебя нельзя изменить, и я не собираюсь выводить тебя из твоего священного состояния костной замкнутости в себе самом. Не стану я также упрекать тебя в том, что ты ни в доме, ни во дворе, да и вообще... «Нигде на свете, ни за какие дела не берешься, а только и знаешь, что ешь да пьешь. Руки твоих слуг делают все за тебя, и то же самое они будут делать в могиле. Единственное твое дело — назначать слуг, и даже не слуг, а только того, кто назначает слуг, своего заместителя, чтобы он управлял твоим домом, домом одного из вельмож египетских, как тебе того хочется». Никаких других дел, кроме этого благородно-легкого дела, у тебя нет. Но оно важнее всего. Самое главное — это чтобы ты не ошибся, не указал перстом не туда, куда следует. Не помню уж сколько лет, сказал он, домом моим управляет Монт Кау, честная душа, которая должным образом любит меня, и прекрасно понимает, как это было бы гнусно меня обидеть. Он, судя по его счетам, вряд ли меня когда-либо крупно обманывал, да и домом управляет он, по-моему, превосходно. Неужели он имел несчастье вызвать твое недовольство?» Она презрительно усмехнулась в ответ на его увертку. «Ты знаешь, — сказала она, — знаешь не хуже, чем я и чем вся УАЗа, что Монт-Као чахнет от червоточины в почке, и с некоторых пор, так же, как ты, ни за какие дела не берется. Вместо него трудится некто другой, которого называют его устами, человек, чье возвышение до этого чина казалось совершенно невозможным. Мало того, говорят, что после ожидаемой смерти монт эти так называемые уста целиком и окончательно займут его место, и все твое имущество перейдет в его руки. Ты хвалишь своего управляющего за преданную заботу о твоей чести. Позволь же мне признаться, что в его действиях я никак не могу усмотреть этой заботы. Ты думаешь об Азарсифе?» Она опустила лицо. «Как это ни странно!» — отвечала она. «Я действительно думаю о нем. О сокрытый!» лучше бы его вообще не существовало на свете, ибо тогда можно было бы не думать о нем, а сейчас по вине твоего управляющего о нем приходится как совестно думать. Ведь купив мальчиком того, кого ты назвал устранствующих торговцев, управляющий не указал ему место, подобающего ничтожному иноплеменнику, а возвысил его в доме и возвеличил, подчинил ему всю чередь, твою и мою, и добился того, что ты, господин мой, говоришь об этом рабе с какой-то смущающей меня непринужденностью, против которой восстает все мое существо. Если бы ты задумался и сказал, кажется, ты имеешь в виду этого сирийца, этого жителя горемычного Ретену, этого раба-еврея, то такой вопрос был бы в порядке вещей. А твои слова показывают мне, до чего дошло дело. Ты привычно, словно он твой двоюродный брат, называешь его по имени и спрашиваешь меня. Ты думаешь об Азарсифе?» Тут это имя произнесла и она, произнесла с усилием над собой, которое было для нее тайным блаженством. Выкрикнув на всхлип эти загадочные, с отзвуком смерти и обожествления слоги, таившие в себе для неё упоительность рока. Мута Манет попыталась вложить в них негодование, как прежде закрыла своей одеждой глаза. Потифар снова искренне испугался. «В чем дело? В чем дело, моя дорогая?» спросил он, разводя над ней руками. «Опять слезы? Почему? Дай разобраться. Я называл этого слугу так, как он сам называет себя и как все его называют». «Разве имя — это не кратчайший способ определить какое-либо лицо? Я вижу, моя догадка верна. Тебя заботит этот юноша-кенонитянин, что служит мне чашником и чтецом и служит, не стану отрицать, к полному моему удовольствию. Разве это для тебя не причина думать о нем снисходительно? Я не участвовал в его приобретении. Несколько лет назад его купил... У почтенных торговцев Монт-Кау Уполномоченный мною набирать и увольнять слуг А потом, испытав его случайно в беседе Когда он подсаживал цветки у меня в саду Я нашел его на редкость приятным малым Одаренным богами примечательным сочетанием Прекрасных телесных и духовных качеств Его красота кажется естественным олицетворением прелести его ума А прелесть его ума, опять-таки, другим невидимым выражением видимого, а это, я надеюсь, ты позволишь мне назвать примечательным, ибо такое суждение вполне уместно».